Глава сороковая. Любит он так просто произнес это слово, как сказал бы: "Я дышу". Зачем ты сказал это? спрашиваю беззвучно. Хочу, чтобы ты знала. Слышу в ответ: "Если бы любил, никому бы не отдал". Не верю я. Ты говорил, что никому не позволишь забрать твое. Так и есть. Соглашается он. Но я живой человек. Искрыль тоже способен ошибаться и принимать неверные решения, как и мой брат, как и ты. Поэтому я приехал в Алеанор, чтобы вернуть свое. Потому и последовал за тобой в Холес. Я что, по твоему игрушка? В я р о с т и смотрю вверх. Захотел, подарил брату, передумал, отобрал обратно. Наступает молчание, во время которого я слышу, как шуршит ткань моего платья. Натягиваясь от о р в а н о г о дыхания, долгое время я старался вытравить тебя из себя. Наконец признается Ванор: не думать, не вспоминать, не мечтать. Но становилось лишь хуже. С каждым днем сопротивляться лечению было сложнее и болезненнее. Я жажду тебя. Мне бы разозлиться сильнее, выкрикнуть обвинения, но я молчу, ощущая, как в груди растет приятное тепло. Слова Эдхар тронули меня, потому что я сама испытываю подобное. Желаю его и пытаюсь исцелиться от него, но все напрасно. Магическая связь тянула нас так крепко, что становится нечем дышать, когда мы порознь. И я отвечаю откровенностью. Да, я болею тобой, Эдхар. Ты был прав, сказав Ларасу, что я думаю о тебе и желаю тебя. Но на твою любовь мне ответить нечего. Я тебя ненавижу так сильно, что хочу причинить тебе боль и и боюсь, что сделаю это. Не могу заставить себя договорить и к а м е н е ю в предвкушении, что Ванор заставит меня. Но он молчит. Я нервничаю и оглядываюсь на дверь. Пора уходить. Скоро служанки будут искать меня, чтобы пригласить на трапезу. Надеюсь только, что мужа, как всегда, позвали в кабинет огненного короля. Тетал из рода Имари. Нарушает тишину итхар, и дхар. я мгновенно з а б ы в а ю обо всех страхах, нетерпеливо подаюсь вперед, чтобы не упустить ни слова. Действительно погибла из-за л е д я н о г о короля. У меня з а м и р а е т дыхание, сжимаются кулаки, но я жду, чувствую, что в а н о р сказал мне лишь часть правды, очень небольшую ее часть. Он послал своего человека, чтобы тот соблазнил девушку из рода Имари. Зачем? Ах и я. Чтобы не дать преимущества огненному королю, спокойно объясняет Эдхар. Ходили слухи, что а й р и р теряет силу и думает обраке с дочерью короля а л е а н о р а Есть негласное соглашение между нашими государствами о том, что р о т и Мари не прикосновенен. Ваша магия считается изначальной. Да, жрицы постоянно твердят об этом. Шепчу я, но они говорят, что никто из государств не признает этого. Будь это так, слышу короткий смешок. а л е я н о р а давно бы не стала. Но ты выступил против нас. Обвиняю его я. Напал на мой замок, лишь потому, что правитель х а л е с а послал туда своего наместника. Объясняет т х а р Я делаю несколько вдохов и выдохов, стараясь вернуть самообладание. Не время сейчас спорить об этом. Речь о Тетал. кажется мы совершенно не знаем что именно произошло или это остается секретом только для меня так значит наместник раньше был человеком ледяного короля и н т е р е с у ю ь у в а Нора он выполнил приказ сбежал с Тетал и вопреки возражениям нашего отца женился на ней предав тем самым своего правителя соглашается Эдхар ему приказали убедить девушку отказаться от брака а не жениться самому затем д е н и с т Получает силу очистительного пламени. Отец решает избавиться от восставшего в а с с а л а и его жены. Он посылает войска. и т т а л просит у б е ж и щ е у огненного короля. Помолчав, он добавляет: не для себя, а для кого? Выдыхаю я. Ванор молчит. А я вдруг понимаю, что главные двери в зал приоткрыты и в полоске света темнеет фигура. Кто это? Огненный король или динист? Его наместник, или же л о р а з Ты знаешь? Слышу знакомый голос. Ты была здесь? Неужели так и не вспомнила? Я так старался, чтобы ты узнала это место. Ты была маленькой, но все равно должна помнить и дворец, который девчонка ты называла золотым, и дом для слуг, где вы скрывались. Динист, едва не выплевываю я. Ты возжелал корону а л е о н о р ы и соблазнил мою сестру. Подверг опасности мою семью, поссорил старшую дочь рода и Мари с отцом, и после этого смеешь появляться перед моими глазами? Эта корона по праву моя. Идёт он к нам, но мне она не нужна. Власть, деньги. Когда погибла Тетал, всё это перестало иметь значение. Остались лишь боль и ярость. И ты должна желать того же – мести. т в о е й с е с т р о й хотели воспользоваться как тобой. Я спас ее, погубив? Холодно спрашиваю я. п р и з н а й с я это ты убил, ты тал, не справился с силой, что тебе подарила моя сестра. Нет, вскрикивает он. И я беспокойно оглядываюсь на приоткрытые двери. Но отступить не могу. Я хочу все выяснить сейчас, когда наконец встретилась с этим человеком. Эдхар, обращаюсь тихо. Это так? Он убил мою сестру? Нет, звучит неожиданно. Денисту н и ч т о ж и л войско Ледяного Короля, чтобы спасти ее. Один? Цепинию я. Магия настолько сильна, в тот день дотла сгорело несколько городов. Тихо продолжает Ванор. И потом пошли слухи, что это старшая из рода Имари не справилась даром. Кто распространил это неизвестно, а вот я догадываюсь. Сижу едва сдерживаясь от ярости, мечтаю выпустить свое пламя, чтобы проверить погубившую мою сестру мужчину на прочность, снести мечи, превратив их в расплавленный металл, освободить э д х а р ы и с его помощью отомстить Динисту. Усмири свой дар, искрь, л ощутив м о е намерение, предупреждает Ванор. Динист лишь марионетка, пусть он и думает, что сам дергает за ниточки. Он всегда был исполнителем. И мы остался. И кто же тогда за них дергает? С вызовом спрашивает мужчина. Видишь вторую клетку? Вдруг интересуется Ванор. Пустую? Переспрашивает наместник. Это не так. Холодно отзывается Эдхар. Я же взволнованно смотрю вверх и требую. д е н и с т опусти ее. Этот человек пытается запутать тебя. Искрь. Ворчит он, но подчиняется. И пока огромная скрытая ткань ю к л е т ь не торопливо плывет вниз, п р о с и т Вспомни, девочка, тебя спасла сестра, вытащила из ловушки ледяного короля и привезла сюда. Ты жила здесь с матерью, пока отец не забрал вас. Искрь! л Раздается голос, похожий на дуновение ветра. У меня перехватывает дыхание, и я ничего не слышу более. Деревянным шагом направляюсь к опускающейся клетке. Нет. Нет, не может быть.